Несчастные, «Что ты говоришь? Оставьте меня! Оставьте! Замолчите! Я не желаю вас слушать!» Не в силах больше владеть собой, Паулита накинула на плечи шаль и выбежала на улицу. Дон Диего вышел вслед за ней и направился к дому Дона Хуста. Там царило необычайное оживление. маляры каменщики, обойщики работали, не покладая рук. Приготовление к свадьбе, подумал Дон Диего и обратился к слуге. «Дома, сеньор, Дон Хуста. Сеньор у себя в кабинете. Доложить о приходе Дона Диего де Альвареса». Слуга скрылся за дверью и, вернувшись, сказал, «Прошу пройти, Ваша милость». Дон Хуста весьма церемонно встретил Дона Диего. Я ждал вас. Вы меня ждали? Конечно. Вчера пришло ваше письмо, правда, без подписи, но когда мне доложили о вашем приходе, я сразу догадался, что оно написано вами. Вот, возьмите. И Дон Хуста протянул Индиана лист бумаги. Первым желанием Дона Диего было оттолкнуть это письмо, крикнув, что он не писал его. Но тут же в голове его молнией мелькнула мысль, что это анонимное послание, возможно, связано с тем, другим направленным вице-королю. В самом деле, едва он взглянул на почерк, как тотчас понял, что оба письма написаны одной рукой. Он прочел. «Сеньор Дон Хусто, особо, которую мы, возможно, забыли, но с которой вы в свое время беседовали по поводу Дона Энрике Руиса де мендилоэта, просит вас быть дома завтра утром для разговора о Союзе для совместных действий. «Как видите, догадаться было нетрудно», сказал Дон Хусто, когда Дон Диего закончил чтение. «В самом деле, — рассеянно подтвердил Дон Диего, — так приступим к делу. Время дорого, завтра я венчаюсь, и, сами понимаете, я пришел, — нерешительно начал Дон Диего. Понятно подхватил, приосанившись Дон Хуста, вы пришли предложить мне союз, как некогда поступил я, явившись к вам за поддержкой». Но, друг мой, времена меняются. В ту пору Дон Энрике, наследник графа, был еще жив, и я нуждался вашей помощи, чтобы отделаться от него. Нынче его больше нет на свете. Завтра истекает срок, назначенный покойным графом. И сын моей сестры, а по завещанию я его опекун, унаследует титул и имущество графа де Терре-Леаль за отсутствием старшего вроде. «Сами понимаете, я больше не нуждаюсь ни в чьей помощи. К тому же вы тогда, как мне помнится, вышвырнули меня из вашего дома. Так вот...» Оскорбленный Индиана готов был броситься на Дона Хуста, но в этот момент в кабинет вошел слуга и обратился к хозяину дома. Сеньор, особо от которой вы получили вчера письмо без подписи, желает видеть вас». «Как?» — удивился Дон Хуста. — Значит, не вы его написали? — Я этого никогда не утверждал, и не это побудило меня прийти к вам. — Прошу прощения, выходит, я ошибся. — Кто желает меня видеть? — Женщина? — Паулито, — подумал Дон Диек. — передай, что я занят и не могу ее принять. «Я удаляюсь», — поспешно сказал Индиана, боясь, что таинственное гостя ускользнет. «Но почему же?» «Вы это сами поймете». Взяв шляпу, Дон Диего, не задерживаясь, направился к выходу. В прихожей какая-то женщина разговаривала со слугой. «Нет, это не Паулита, решил он. «Фигура, платье, все было иное». Незнакомка с головы до ног, закутанная в густую черную вуаль, повернулась и с видимой досадой вышла на улицу. Дон Диего последовал за ней.